И схватились за колье, и лег Мирон отлеживаться по досинку. А нанятые громатеи принялись строчить бумаги, и обиженный Мирон кричал Ужо запляшет Матвейка. Он свел на базар корову, распродал овец, забыл дом, пропадал в городе, не зная грамоты, выучил на зубок все законы. Ужо запляшет Матвейка. Шел год. Другой, третий, и каждый кончался надеждой. Ужо запляшет. Долго не выплясывалось, но так-таки осилил. Рассказывали, Мирон вышел к пустоши, поглядел на квелые осинки, которые теперь были его, а не Матвейкины, вражины, и вдруг спросил недоуменно и жалобно. «Это что же? Конец значится?» И напился после этого. И стал пить без просыпу. И еще долго жил. Трофим в детстве видел его: мутные глаза с кровенистыми жеребячими белками, в рыжей бороде запуталась солома и стекает тягучей слюной сипит. Для чего живу? А, -а, а живу и звезды не вижу. Горшок порожней моя жизнь. А бывал часам мировой судья Кузьма Прохороч Пивунов мне ручку с перстеньком тянул. — Для чего живу, а? Трофим долго и тяжко добирался до дому. Вот он и дома. Стены с покоробившимися обоями, линяло-желтыми со знакомым сальным пятном, мокрое окно, мокрые тесовые крыши за ним, печь и стол с расшатанным венским стулом. Вот он и дома. Жена ссохшаяся, сморщенная, запавший рот хранит унылую скорбность. Совсем уже старуха. Ходит тихо, по мышиному шуршит. У печи нет-нет, да глянется. И взгляд ее тягучий, долгий. Она уже до приезда Трофима знала, что случилось. Не похоже, не он. Тридцать лет, считай, без малого прожили бок о бок. Сын рос, а на руках у отца не бывал, и вдруг с младенцем нянчился. Непонятен, а ночной заяц страшней волка днем. И Трофим чувствует этот недоуменный страх. Вот он и дома, а слова сказать не с кем. И лезет в голову давно забытый, неприкаянный крикун пьяница Мирон Крохалев. Это что же, конец, значится? Нет, надо жить. Настало утро, хошь не хошь, вставай. Он умылся, съел вчерашние щи, не потому что хотелось есть, по привычке. Жить-то надо. Роясь в карманах пиджака, чтобы достать кисец с табаком, Трофим выудил сложенную бумагу, развернул. Нацарапанный в кривь и в кость на колени у костра Акт на рыбаков, побросавших сигов в котел. Жить надо, надо работать, исполнять что положено. Бревенчатый городишка, плоский, голый, крытый темным тесом, разогнавшись грязными улочками, казалось, ударялся прямо в непробиваемое серое небо. Такое ощущение, что там, за крышами крайних домов, обрывается земля. Впрочем, так оно и было. Земля обрывалась, начиналось озеро, одно из многочисленных в этом краю озер. Бревенчатый городишко, он начальствовал над спрятавшимся в леса и болота деревеньками и селами. Здесь были учреждения, без которых не обходится ни один райцентр. Среди них контора в тупичке улицы, выбегающие на берег с подслеповатой вывеской – Районная инспекция рыбоохраны, быть может, самое неприметное. Они не шумели на собраниях, ее не разносили, не прорабатывали, не славили в печати. Останови прохожего, спроси, где находится, не всякий ответит, хотя бы это и был сторожил, знающий свой город не только вдоль и поперек, но и вглубь бревенчатых стен. Однако, если спросить у того же прохожего, где найти Пал Палыча Чурилина, укажет без ошибки улицу, дом, крыльцо, то самое, над которым висит непривлекающее внимание вывеска. В Приозерном городке все, от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии, поголовно рыболовы. Все знают, что и где и как ловить. Этим распоряжается Чурилин. С ним на всякий случай не мешает водить знакомство.